Я лежал на кровати и смотрел в потолок, пытаясь вычислить, когда вернется Джуди, и придумать, чем развлечься до ее возвращения, когда ко мне постучали. Я отворил дверь. В коридоре стоял Генри. — Привет, — сказал он. Я словно бы онемел. Он созерцал меня с терпеливым безразличием, сосредоточенный, невозмутимый, под мышкой зажата книга. — Здорово, — ответил я наконец. — Как поживаешь? «Отлично. Это хорошо». Долгое молчание. «Ты сейчас занят?» — вежливо осведомился он. Вопрос застал меня врасплох. «Нет». «Не хочешь составить мне компанию и немного прокатиться?» Я потянулся за пальто. Выехав из Хемдена, мы свернулись с главного шоссе на грунтовку, которую до этого я никогда не замечал. «Куда мы едем?» — поинтересовался я с некоторым беспокойством. «Я подумал, что можно было бы посетить распродажу имущества на Олд Квори Роуд», безмятежно ответил Генри. «За всю свою жизнь я редко испытывал такое удивление, как в тот раз, когда дорога действительно привела нас почти час спустя к большому дому, вывеска перед которым гласила «Распродажа имущества». Хотя сам дом был просто шикарным, распродажа оказалась так себе. Рояль, заставленный столовым серебром и над треснутыми бокалами, большие стоячие часы, несколько коробок с пластинками, кухонной утварью и игрушками, и кое-что из мягкой мебели, изрядно поцарапанной кошками. Все это было кое-как свалено в гараже. Перебирая стопку старых нот, я краем глаза следил за Генри. Он без особого интереса поворошил серебряные ножи, равнодушно наиграл одной рукой несколько тактов из стоящих на пюпитре грез Шумана, открыл заднюю дверцу часов и осмотрел механизм после чего углубился в долгую беседу с подошедшей племянницей бывшего владельца о том, когда лучше всего высаживать в грунт луковицу тюльпанов. Перерыв ноты два раза подряд, я переместился к посуде, потом к пластинкам. Генри купил садовую тяпку за 25 центов. «Извини, что вытащил тебя в такую даль», — сказал он на обратном пути. «Ничего страшного», — пробормотал я, съежившись на сиденье около самой дверцы. «Признаться, я проголодался» а ты не хочешь ли случайно поужинать? Мы заехали в закусочную на окраине Хэмпдона. Ранним вечером там не было ни души. Генри заказал ужин по полной программе. Гороховый суп, ростбиф, салат, картофельное пюре с мясной подливкой, кофе и кусок пирога. И методично расправился с ним в полном молчании, смакуя каждое блюдо. Ковыряя свой омлет, я был не в силах сдержаться и то и дело поглядывал на Генри. Мне казалось, я пришел в вагон-ресторан, где усадил меня за один столик с другим одиноким путешественником. Этот благовоспитанный незнакомец, возможно, даже не говорил на моем языке, однако ему, похоже, было приятно ужинать в моем обществе. От него исходила спокойная приветливость, словно мы были знакомы всю жизнь. Поев, он достал из кармана рубашки сигареты. Он курил Lucky страйк. Даже сейчас, мысленно рисуя его образ, я тут же вспоминаю этот красный кружок у него над сердцем и щелчком, выбив пару, протянул пачку мне, вопросительно подняв бровь. Я покачал головой. Он выкурил одну сигарету, потом другую, нам принесли по второй чашке кофе. Сделав глоток, он пристально посмотрел на меня. Почему ты весь день такой притихший? Я только пожал плечами. Разве ты не хочешь послушать про нашу поездку в Аргентину? Опустив чашку на блюдце, я несколько секунд осознавал услышанное — Затем меня одолел смех. «Да, да, <смех> конечно, хочу. Расскажи. Тебя не удивляет, что я знаю? Про то, что ты знаешь, я имею в виду. Отразившееся на моем лице замешательство, видимо, говорило само за себя, потому что теперь засмеялся он. Никакой мистики. Когда я позвонил, чтобы аннулировать заказ, они, естественно, не хотели этого делать, билеты вообще-то не подлежали возврату, но, думаю, мне удалось все уладить. «Так вот...» Когда я позвонил в компанию, они очень удивились и сказали, что ведь я подтвердил вылет буквально накануне. «Как ты узнал, что это я им звонил?» «Кто же еще?» «Только у тебя был ключ». «Нет-нет, все нормально, я специально оставил его тебе», тут же прибавил он, когда я начал смущенно оправдываться. По ряду причин это значительно упростило бы дело впоследствии, но, как назло, ты нагрянул в самый неудачный момент. Я отлучился всего на пару часов. Приди ты чуть позже, никаких следов уже бы не осталось». Он отпил кофе. У меня накопилось столько вопросов, что не было никаких шансов расположить их в логическом порядке. «Зачем ты оставил мне ключ?» — спросил я наобум. «Если бы мы все же уехали, кому-то пришлось бы, в конце концов, открыть квартиру для хозяйки», — пожал плечами Генри. «Понятно, что я прислал бы тебе указания, с кем связаться и как распорядиться оставшимися вещами, вот только я совсем забыл про этого несчастного Лидола и Скотта». Ну, вернее, не то чтобы совсем, но того, что ты явишься за ним, так сказать, под покровом ночи и тумана, я действительно не учел. Глупо с моей стороны. Ты знаком с бессонницей, ничуть не хуже меня. Давай проясним все до конца. Вы в результате не были в Аргентине. Генри насмешливо хмыкнул и сделал жест официанту. Разумеется, нет. В противном случае я сейчас не сидел бы здесь с тобой. Оплатив счет, он предложил отправиться вместе с ним к Фрэнсису. «Думаю, его самого дома нет», — прибавил он. «Зачем тогда туда ехать? Дело в том, что у меня в квартире беспорядок, и я перебрался к нему до тех пор, пока не организую уборку. Ты случайно не знаешь какой-нибудь приличной конторы по найму домашней прислуги? Фрэнсис говорит, что после визита уборщицы с городского бюро по трудоустройству у него пропали две бутылки вина и 50 долларов. Сдерживать поток вопросов стоило мне нечеловеческих усилий, однако по дороге я не произнес ни слова». «Наконец мы подъехали к дому Фрэнсиса». «Да, как я и думал, его еще нет», — сказал Генри, отпирая дверь. «А где он?» «Повез бани в Манчестер ужинать. Потом они, кажется, собирались в кино. бани хотел посмотреть какой-то фильм. Не хочешь кофе?» Фрэнсис снимал жилье в уродливом здании постройки 70-х, находившемся во владении колледжа. Квартиры в нем пользовались большой популярностью среди студентов. Они были просторнее, чем комнаты в старых домах кампуса и позволяли жить не слишком на виду у соседей. Правда, в качестве своего рода нагрузки к этим квартирам прилагались плохо освещенные лестницы, полы, покрытые линолеумом, и дешевая современная мебель, придававшая им сходство с номерами Holiday Inn. Однако Фрэнсиса, похоже, это не смущало. Свое обиталище он обставил мебелью, привезённой из загородного дома, хотя выбирал он ее, надо сказать, как попало — и в результате возникла варварская смесь стилей, разноцветных обивок, светлого и темного дерева. Обследовав кухню, мы не обнаружили ни кофе, ни чая, только запас виски и немного виши. Ему не помешало бы сходить в магазин, прокомментировал Генри, заглядывая мне через плечо в очередной пустой шкафчик. Я достал леды стаканы и, захватив большую бутылку «Фэймос Граус», мы прошли по призрачно белесым пустыням линолеума в полутемную гостиную. «Значит, в Аргентину вы не полетели», — начал я, когда мы расположились в креслах за журнальным столиком, и Генри, включив лампу, разлил виски. «Нет». «Почему?» Вздохнув, Генри полез в нагрудный карман за сигаретами. «Из-за денег», — ответил он. «У меня, в отличие от Фрэнсиса, нет доверительного фонда. Только ежемесячная сумма на содержание». Она существенно превышает мои обычные затраты, и многие годы я откладывал большую часть этих денег на сберегательный счет. Но Банни опустошил его практически полностью. У меня не было ни малейшего шанса получить на руки больше 30 тысяч долларов, даже если бы я продал машину. 30 тысяч — это очень много. Да, немало. Но зачем вам могло понадобиться столько денег? Генри выпустил кольцо дыма. Поколыхавшись в желтом круге света под абажуром, оно медленно уплыло в темноту. Затем что мы не собирались возвращаться, разрешения на работу за границей ни у кого из нас нет. Нам пришлось бы очень долго жить исключительно на то, что мы взяли с собой. Собственно говоря, на этих словах он повысил голос, словно я собирался его прервать, хотя на самом деле я только издал ничленно раздельный звук изумления. Буэнос-Айрес вовсе не был конечным пунктом назначения. Это была лишь промежуточная остановка. Что? Будь у нас достаточно средств, мы, наверное, полетели бы в Париж или Лондон. Любой город с большим аэропортом, где много транзитных пассажиров. Оттуда в Амстердам и только потом в Южную Америку. Очевидно, что в этом случае проследить наш путь было бы гораздо труднее. Однако таких денег у нас не было. Оставалось лететь в Аргентину, а оттуда кружным путем добираться в Уругвай. Страна опасная и непредсказуемая, но для наших целей она вполне подходила. У моего отца капиталовложение в тамошнюю крупную недвижимость. Мы легко бы нашли, где поселиться. Твой отец знал об этом? Он узнал бы в конечном итоге. На самом деле я рассчитывал попросить тебя связаться с ним после того, как мы добрались бы до места. Случай, что непредвиденное, он смог бы помочь нам. В крайнем случае даже смог бы вытащить нас из страны. У него там есть связи на правительственном уровне. «Кроме него не знал бы никто. И он бы тебе не отказал. Мой отец и я не слишком близки, но я его единственный сын», неохотно пояснил Генри, допив виски, встряхнул льдинки в стакане. Впрочем, мы отвлеклись. Хотя я располагал лишь очень небольшой наличностью, мои кредитные карточки были в полном порядке. Так что оставалась одна задача — собрать сумму, которой бы нам хватило на некоторое время. Тут как раз мог помочь Фрэнсис». Он и его матушка, как ты, наверное, знаешь, живут на доходы от фонда. Но у них также есть право ежегодно забирать 3% основного капитала, то есть примерно 150 тысяч. Обычно эти деньги не трогают, но теоретически любой из них может получить их, когда захочет. Управляет фондом одна бостонская адвокатская контора. Четверг утром мы уехали из загородного дома, заскочили в Хэмпден за вещами, а потом поехали в Бостон. Мы остановились в Паркер-хаусе. «Очаровательный отель. Не бывал там, нет?» В нем останавливался Диккенс, когда приезжал в Америку. «Ну да ладно, так вот. У Фрэнсиса была встреча с управляющим фондом, а близнецы отправились уладить кое-какие вопросы с паспортами. Знаешь, вот так внезапно собраться и уехать за границу вовсе непросто. Нужно предусмотреть массу вещей. Но мы вроде бы обо всем позаботились, и, казалось, препятствий больше нет». Мы немного беспокоились за близнецов, но, конечно, не было бы ничего страшного, если бы они присоединились к нам с Фрэнсисом на несколько дней позже. Я вполне успевал завершить кое-какие оставшиеся дела, а Фрэнсис заверил меня, что получить деньги будет легче легкого. Нужно только заехать в фирму и подписать пару бумаг. Разумеется, его мать потом все обнаружила бы, но что она смогла бы сделать после его отъезда? Однако он не вернулся к условленному сроку. Прошло три часа, потом четыре — Пришли близнецы, мы заказали обед в номер, и тут ввалился Фрэнсис. Он едва ли не бился в истерике. Дело в том, что денег за этот год уже не было. Его матушка забрала их при первой же возможности, ничего ему не сказав. Неприятный сюрприз в любом случае, но в наших обстоятельствах просто катастрофа. Фрэнсис перепробовал все, пытался одолжить деньги под залог фонда, даже передать свое право пользования процентами управляющей компании А это, если ты хоть что-нибудь понимаешь в фондах, последний и самый отчаянный шаг. Близнецы были за то, чтобы рискнуть и уехать как есть. Однако ситуация была непростой. После отъезда путь назад был бы отрезан. А что бы мы делали в Уругвае без средств? Жили бы в домике на дереве, как в и потерянные мальчики?» Он вздохнул. «Вот так мы и сидели на чемоданах с готовыми паспортами, но без денег. Я не преувеличиваю». На всех четверых не набралось бы и пяти тысяч. Мы долго спорили, но в конце концов пришли к выводу, что единственный выход — вернуться в Хэмпдон. По крайней мере, еще на какое-то время. Он сообщил мне все это ровным, спокойным тоном, но, слушая его, я чувствовал, что у меня все сильнее сосет под ложечкой. Общая картина была до сих пор неясна, но то, что я видел, мне совсем не нравилось. Долгое время я не мог произнести ни слова и только разглядывал тени на потолке. «Господи, Генри!» Генри вопросительно шевельнул бровью. Тень рассекала его лицо пополам. В руке он так и держал пустой стакан. «Что вы натворили?» Сухо улыбнувшись, он потянулся в темноту за бутылкой. «Мне кажется, ты и сам все понял. Позволь теперь я задам тебе вопрос. Почему ты прикрывал нас?» «Что? Ты знал, что мы собрались за границу». Ты знал это с прошлого четверга и не сказал ни одной живой душе. Почему? Стены комнаты уже давно растворились во мраке, на фоне которого бледным пятном выделялось лицо Генри. Случайные отблески играли на оправе очков, горели в янтарной глубине стакана, сияли синевой в глазах. Не знаю. Неужто и вправду не знаешь, улыбнулся он. Я не ответил. В конце концов, мы не поверяли тебя в наши планы и не просили молчать. Ты мог остановить нас в любой момент, но не сделал этого. Почему? Генри, ради всего святого, что вы натворили? Догадайся. Самое страшное было в том, что я действительно все понял. Понял уже давно. Вы убили кого-то, да? Генри откинулся в кресле и, к моему невероятному удивлению, рассмеялся. Молодец. Я так и думал, что ума тебе не занимать. Я чувствовал, что рано или поздно ты сам поймешь, что к чему. И говорил это всем остальным с самого начала. Наш освещенный круг ограждала тяжелая бархатная завеса тьмы. Внезапно я испытал ощущение, в котором соединились клаустрофобия и страх высоты. Стены были готовы обрушиться нам на голову, но вместе с тем отступили далеко-далеко, оставив нас обоих подвешенными в безграничном аспидном пространстве. Внутри шевельнулась тошнота. Сглотнув, я сосредоточил взгляд на Генри. «Кого вы убили?» Генри поморщился. «Сущности неважно, можно сказать, это был несчастный случай. То есть вы не замышляли ничего такого?» «Ну что ты, нет, конечно, — удивился он. — Как это произошло?» «Не знаю даже, с чего начать», — отпив виски задумчиво произнес Генри. Помнишь, минувшей осенью, мы обсуждали с Джулианом то, что Платон называл мистериальной иступленностью? Иными словами, Дионисийское неистовство. Ну да, помню, нетерпеливо ответил я, очень похоже на Генри ни с того ни с сего отправиться в историко-философский экскурс. Так вот, мы решили попробовать это испытать. Что-что? переспросил я, подумав, что неверно понял. Я говорю, мы решили устроить Вакханалию. Да ладно тебе, именно так. Ты шутишь? Нет. В жизни не слышал ничего более странного. Генри пожал плечами. С какой стати вообще можно было это затеять? Мысль об этом не давала мне покоя. Почему? Но, насколько я знаю, в Акханале не было две тысячи лет. Он помедлил, но, поняв, что не убедил меня, продолжил. В конце концов, соблазн перестать быть собой даже на краткий миг очень велик. Сбросить оковы когнитивного восприятия, подняться над суетным и приходящим, вакхическая исступленность дает и иные блага трудно выразимые словами блага, на которые древние авторы лишь намекают и которые сам я постиг только постфактум и что это за благо вакханалиия называется мистерией не просто так можешь мне поверить недовольно бросил генри однако не будем недооценивать притягательность исходной идеи утратить его Утратить его без остатка и таким образом возродиться к жизни вечной вне тюрьмы, смертности и времени. И эта идея привлекала меня с самого начала, даже когда я ничего толком не знал, и подходил к вакханалии как антрополог, а не как потенциальный адепт. Античные комментаторы описывают мистерии вкратце и с большой осторожностью. Приложив немало усилий, я смог собрать кое-какую информацию, во что нужно одеваться, что делать и говорить — Гораздо сложнее было понять, в чем же заключается само таинство. Как войти в экстатическое состояние? Что служит катализатором? Голос его звучал мечтательно и чуть насмешливо. В ночь нашей первой попытки мы просто напились в стельку и уснули, как были в хитонах в лесу рядом с домом Фрэнсиса. «Вы нарядились в хитоны?» «Да, нарядились», — раздраженно ответил Генри. «Исключительно в интересах науки. Мы сделали их из простыней на чердаке». Не об этом речь. Первый раз ничего не произошло, если не считать того, что потом нас мучило похмелье, и все мышцы болели после ночи, проведенной на голой земле.